Глава 3 Вопреки опасениям, комната оказалась сносной, даже с окном, пусть она выходила не в парк, а во двор, на глухую стену соседнего корпуса. Чистенько, бедненько, но жить можно. Мебель новая, еще пахнет. Белье льняное, не беленое. Удивительно, сколько всего удалось втиснуть в узкий прямоугольник. И кровать, и шкаф. И стол со стульями, даже крохотную ванную комнату, совмещённую с уборной, и некое подобие прихожей с коробом для обуви. Внимание сразу привлёк странный предмет на стене, похожий на половинку гигантского гриба. Когда спросила о нём коменданта, выяснилось, это система оповещения. Она же связь на случай пожара. Ничего подобного я прежде не видела и с интересом рассмотрела. Комендант поселил меня в самом конце коридора, в угловой комнате. По его словам, соседи тихие. Слева библиотекарь, напротив, на другой стороне коридора преподаватель магической логики. Обе дамы пожилые. Кавалерёв не водят. Показалось или это намёк? Напрасно тревожится. Заводить интрижки даже ради здоровья я не собиралась, ни на деньги клиента. Под расписку мне выдали казённый скарб в виде чашек, полотенец и от чего-то кастрюли. Зачем она непонятно. Кухни всё равно нет, а призывать дух огня через пластину парового отопления небезопасно. Но я поблагодарила и взяла. Оставшись одна, долго смотрела на ключ от комнаты. Казалось, я вернулась в прошлое. Снова стала пансионеркой. Только ученицам не доверяли запирать классы. В мои же обязанности входил ежедневный осмотр той самой лаборатории, которую показал декан. Всё это рассказала Лаура, а она же выдала пластины от учебных помещений. Секретарь факультета практической магии я действительно отыскала в архиве. Бойка, и чрезвычайно деятельная девушка ловко расставляла папки с личными делами студентов, с данными на хранение. Ведьма Я хмыкнула, представив себя верхом на метле. Узнавала, левитации и прочие воздушные премудрости не по моей части. Тут господин декан подвязался. Вот позор. Вампир на метле! Точно из клана выгнали и родового имени лишили. Ладно, временный пропуск оформила, ключи получила, пора за вещами. Гостиницу, куда отвезли мои пожитки, отыскала не сразу. Кто же знал, что в Брайте не одно заведение высшего класса. Стоило оно, соответственно, никогда бы не отдала собственные деньги. В разных мелочах пролетел целый день. Кой-как обставив временное пристанище, я без сил повалилась на постель. Утро встретило меня двумя неприятными открытиями. Первое за завтраком нужно идти в столовую. Второе я проспала. Сейчас уже начало 11. -го о чем услужливо сообщили карманные часы. Нужно обзавестись будильником, желательно магическим. На малярные работы явилось, как приказывали, в самой простой одежде. Однако запачкать ее тоже не хотелось. Нарядов на выброс в Брайт я не брала, ровно как и брюк, которых отродясь не носила. Из класса доносился веселый смех. Приоткрыв дверь, увидела, что все заняты делом. Настоящая малярная команда! Декан в клетчатой рубашке и штанах на подтяжках руководил плотником. Смотрелось настолько забавно, что я прыснула в кулак и не осталась незамеченной. «А вот и спящая красавица явилась!» «Проходите, не стесняйтесь, свободная кисть найдется!» Бочком протиснулась мимо стремянки и с сожалением констатировала. «Выйти чистой из строительного хаоса не получится!» Глэн повернулся спиной, не прельстился показательной поркой и ловко, явно не на показ, поднял к дыре в потолке ящик с гвоздями. «Там домовой господин! Плюется!» – пожаловался работник, добродушный на вид детина. «Ведьмы!» – в сердцах выругался вампир и поискал глазами меня. Только успела соорудить шляпу из газет, примириться, как декан потащил к дыре отнекивалась, заверяла, что домовые не мой профиль. Глен ничего не желал слышать. Ведьма и всё тут. Либо договоритесь, либо я его убью, мрачно пригрозила декана. Спасибо не меня. Домовых в наших краях не водилось, но, видимо, в Серединные земли заповедник реликтов один как раз рядом стоит. Словом, я пожалела редкий вид и попросила подстраховаться. Смело, придерживая юбку, забралась на перекрытие и нос к носу столкнулась с косматым существом непонятной половой принадлежности. Внешне он походил на шарик, только с ножками и ручками, и действительно плевался. Ах ты! Я утёрла лицо и попыталась ухватить паршивца за шкирку. Домовой оказался прытким и ушёл сквозь пальцы. Ладно, я тебя иначе достану. Пансион, пансионом. А сеть получилась лёгкая, серебристая. И шансов укрыться от неё у домового не было. Самодовольной улыбкой дёрнула за край, затягивая ловушку, но не удержала равновесия и свалилась прямо на руки декана. Следом плюхнулся домовой, только его ловить никто не стал. Глен отпустил не сразу, с минуту не мигая смотрел в глаза, затем сухо попросил: "В следующий раз осторожнее". И поставил на па Смотившись я, поправила одежду и покосилась на голосившего о несправедливости домового. Какой же он шумный. И как с ним поступить? Что бы сделала ведьма? Печать наложите? подсказал декан. Это дикий. Кто-то из новеньких привёз. Час от часу не легче. У них домашние питомцы. Интересно, какие ещё диковинки меня поджидают? Какую именно печать? Деловито осведомилась я за одно блесну знаниями. Подчинение, забвение, метку. Да мне начхать! Невежливо оборвал вампир. Лишь бы эта дрянь исчезла. Навсегда. И хозяйку найдите, воспитательную беседу проведите. Понабрали деревенщин. С этими словами Глен взял банку с краской и в сердцах открыл ее без помощи ножа. Содержимое ожидаемо выплеснулось. Но декана внешний вид не волновал. Он подхватил добычу, нагнулся за свободной кистью и с невозмутимым видом без всякой опоры устроился под потолком, только чуть придерживался за стену. Похоже, клыкастый шатен действительно собирался работать, а не только командовать. Придётся и мне засучить рукава и заняться делом. Первонаперво выключила живую систему оповещения, затем наложила печать подчинения и сделала внушение вернуться домой. Вроде всё. Странно, даже на ногах стоим, а ведь печатью отнимают много сил. Видимо, действительно позорю пансион, не став великой магессы. Глен говорил, сразу вылетишь, а ты ничего. Похвалила женщина средних лет, пристально наблюдавшая за моими действиями. Он много чего говорил, хмыкнула в ответ. Значит, вампир заранее не верил в мои способности напрасно. После публичного испытания, полагаю, домового между перекрытиями засунул любитель побелки. Я приложу все усилия и втолкую хоть что-нибудь путное в неакрепшие умы. Нарывайтесь. Ленивато звался Глен из-под небес. Что вы, Глен? Привычная улыбка, скрывавшая истинные мысли, тронула губы. Сама собой родилась присказка. Суровый Глэн и его гарем. «Для вас, господин Адравин», — осадил вампир и обернулся. С кисточки на пол капала краска, отбивая дробь по сплющенному котлу. «Госпожа Айсадарава отдала факультету 15 лет. На всех трех специализациях читает лекции, а вы пока никто». Я пожала плечами и, невинно скрывая интерес, спросила, «Можно ли получить на руки списки студентов?» Понимала, секретарь копировать их не станет. Разрешит самой переписать. Так и обнаружу Каролину. Вышло, как и задумывала. Меня послали в приёмную деканата копировать всё, что моей душеньке угодно. Прекрасно, обожаю раздражённых вампиров. Мысленно поставив галочку в плане действий, я на время выкинула из головы работу и вступила в неравный бой с кистью. Никогда прежде мне не приходилось что-либо красить. Да что там заниматься физическим трудом. С не привычки устала и перемазалась. Одежду только на выброс и покрасила плохо, полосами. Спасибо, коллеги жалились, переделали. Видимо, в этом и заключался пресловутый командный дух. Одно для себя вынесла точно: никогда больше не займусь ремонтом. А другим весело хохочет. Странная академия. Никогда бы не подумала, что Каролина Шарп поступит на военный факультет. Казалось, защитное отделение, как никакое другое, подходит для хрупкой зеленоглазой блондинки. Однако она желала драться. Устроившись в дальнем углу комнаты с ящиком картотеки на коленях, я просматривала скупые данные. Вступительные баллы средние. Замкнуто. Записалась на дополнительные занятия по самообороне. Странно, не правда ли? Жених вполне защитил бы невесту от бед расправился с обидчиками. Благообещал. Опять же ребёнок родится, а тут поразительная самостоятельность. Причём на занятия уже ходит, потеет в зале, якобы чтобы набрать форму к началу учебного года, не посовать перед однокурсниками. А по факту, по факту Каролина опасалась за себя. Теперь мне в двойне нужно с ней поговорить. И если честно, в картотеке я рылась незаконно. Кто застукает, вылечу как пробка. Но Лаура убежала по делам, а местная работница халатно отнеслась к обязанностям, оставило новую преподавательницу одну. В итоге я благополучно переписала все данные по Каролине и заодно по своим подопечным. Их оказалось 15, то есть по 15 на каждом из шести курсов. Вроде немного. У нас классы были по 20 человек. Но предчувствие подсказывало, даже две ведьмочки способны на веки внести брать в список мест, куда я больше не вернусь. До начала учебного года делать особо нечего. С планом занятий я пока не торопилась. Может статься и вовсе не потребуется, поэтому решила прогуляться до боевиков. Каждая женщина мечтает поглядеть на мускулистых красавцев, и я не исключение. На самом деле, собиралась подобраться к Аролине, может даже подловить, поговорить. Трудовой подвиг в лаборатории закончился полным фиаско. Пришлось изрядно повозиться с волосами, чтобы привести их в приемлемый вид. Спасибо верной косметичке, спавшей уже не одну безнадёжную ситуацию. Вот и теперь маска по собственному рецепту вернула прежнюю мягкость, а умелые руки и чуточку магии уложили волосы в элегантную причёску. Словом, на боевой факультет заявилась во всеоружии, тщательно соблюдая конспирацию стреляла глазками, а сама пыталась понять, с кем из этих мужчин или женщин после лекций занималась невеста Инкуба. Местные преподаватели нравились больше моих временных коллег. Никаких подколов, хамства, да и маложе, все пацанты, стройные. Чего стоила Дроу, которая оказалась гнулась в любых направлениях. Вопреки стереотипам, она не сторонилась людей и не людей. Улыбалась и охотно заводила новые знакомства. Звали её Инстра. По стечению обстоятельств Дроу как раз преподавала основы рукопашного боя, который посещала зеленоглазая блондинка. Дружелюбие себе сидница объяснялась просто. Она родилась в средних землях. Её предки выходцы из Нижнего мира. В своё время перебрались в Дарат, а потом и в Эшит. Немного поболтали, рассказали о себе, и с моей подачи перешли на студента. Я посетовала, что опасаюсь буйства своих подопечных. Попросила дать пару советов, и якобы случайно вспомнила сестру подруги, которая недавно поступила в академию. Назвала имя, описала внешность, а фамилию намеренно умолчала. Каролина, по словам наставницы, добросовестно занималась, набивала синьки, но упорно шла к цели. Правда, инстра в неё не верила. Отчизля для девочку бизибилично предрекла она. Ей надо на другой факультет переводиться. Слабенькая для боевички. Опять же, ладит с духами. Сколько раз говорила: "Покажи с некромантом, с руками оторвут". "Нет, мне мол нужно уметь постоять за себя и всё тут". Положим, лорд Лукас предупреждал о некой дурной ситуации, в которую угодила невеста, но от чего Каролина не обратилась к нему. Темнилёнку поэтому столько заплатил. Купил, проще говоря. Неужели я вляпалась в дурную историю? Тогда придётся расторгнуть контракт за нарушение пунктов 5 и 6 обман со стороны клиента и склонение к противоправным действиям. Но сначала увижусь с Каролиной. Инстра Люби Бизнес согласилась показать студенческое общежитие и предложила вечерком заглянуть в тренировочный зал. Хорошая физическая нагрузка ещё никому не вредила. Я вежливо отказалась, сославшись на новоселье. Дроуни настаивала и отправилась по своим делам. Студенты Академии магии и прикладного чародейства устроились куда беднее преподавателей. Комнаты на четверых, удобство по одному на блок из двух комнат, выкрашенные грязно-коричневой краской стены. Пыльная мухоловка в качестве домашнего питомца в холле. Общежитие явно давно не ремонтировали но заселившаяся туда молодежь, казалось, не замечала бытовых неудобств. Она в кои-то веки вырвалась из-под родительской опеки и наслаждалась свободой до одиннадцати вечера, когда по распорядку отключали световые шары и запиралась входная дверь. Но кого это остановит? Будто не помню, как совсем неблагородно вели себя юные леди из панселона. Тут же впервые в новом статусе встретила ведьмочек. Они устроились на подоконнике лестничной площадки и по очереди, хихикая, вдыхали пары из горшочка. Зелёный цвет испарений и излишняя веселия наводила на мысль, что подружки безостинчево нарушали устав. Дурман детям не игрушка. Я отобрала сомнительную жидкость и принюхалась. Так и есть. Веселящий газ, слабый наркотик. Ну, девчонки, голову оторву. А ты вообще кто? С опломбом Пошла вон так одна из привенившихся. А я твои три наряда на кухню в неочереди. За ты тоже что-нибудь придумай. Мстительно добавила я и представилась. Горшочек поколебавшись разбила и выпустила ядовитый пар через открытое окно. Девчонки сразу преобразились, потупились, изображая всемирное раскаяние, только глаза блестели. Не верю. Так, сейчас разыграем ценные призы. А ведь действительно, на всех трехполосатые гетры. Не врал декан. Какое же наказание выбрать? Чистить картошку мелко, домашний арест глупо. Неделя без полетов. Ткнула я пальцем в небо и попала. Ведьмочки дружно застонали. Понурились. Сами виноваты, еще спасибо скажете. Наркотики пусть самые слабые. Безобидными не бывают. Моя педагогическая деятельность началась успешно. За спиной слышались шепотки с предложением отомстить злобной ведьме. Напрасно. Ох, напрасно, потому что я не ведьма и уж точно не злобная, а руководитель конторы магических услуг, что гораздо хуже. Почему? Потому что умею организовывать всё, в том числе проблемы. Пожалуй, начну прямо сейчас. Нехорошо заключать контракт на пакости без фамилии клиента, не по закону. Я развернулась на нижней ступеньке и улыбнулась мигом притихшим девушкам. Нехорошо получилось. Вы меня знаете, а я вас нет. Выразительно подняла брови. Мол, не стесняемся. Называемся. Студентки ожидаемо молчали. Хорошо. С милости велась я. Тогда имена заклятых подружек. Они с радостью вас зададут. И добавила в голос патаки. Я сама не так давно училась и знаю все приколы выдумывать и новое. Положем, приврала. Зато заработала столь необходимый авторитет. Пакости студентов в мою программу не входили. Лучше присечь на корню. Пусть с ними следующая наставница мучается. Ведьмочки по очереди представились. Белла Фишт. Злата Зарецкий. Нора Орти. Курс. Я извлекла из кармана небольшой блокнот на металлическом креплении и приготовилась записывать. Меня частенько посещали озарения в самом неподходящем месте, поэтому привыкла всегда носить с собой бумагу и карандаш. Второй. Не хотя призналась, было, судя по всему, заводило в компании. Отлично просияла я приятного отдыха и до встречи на занятиях. Боевики оккупировали второй этаж. Видимо, чтобы было невысоко падать. В том, что окна приходилось часто менять, я убедилась, когда увидела в каком состоянии рамы. Некоторые залатали кое-как, видимо, чтобы зря не тратить деньги. В стенах общего коридора кроссовались дыры. Представляю, какой холод здесь царил зимой. Но признаться, состояние академии разочаровывало. Захотелось бы повидать ректора. То ли он, как дракон, забочен только полётами, то ли не заглядывает в уверенные ему помещения. Поджав губы и недовольно цокая языком, я направилась в блок, который занимала Каролина. Надеюсь, она в комнате, а не отрабатывает приёмы самообороны в парке. Попутно думала, что написать клиенту. Профессиональный долг требовал сообщить о каждом шаге, но интуиция советовала не торопиться до выяснения обстоятельств побудивших юную госпожу Шарп резко полюбить синяки. Дроу щадить не умеют, выкладываться надо по полной, это всем известно. А Каролина пришла к инстри добровольно, до начала учебного года. Решено, инкуб обождет до завтра. Мне сопутствовала удача. Девушка сидела в комнате, читала книгу в гордом одиночестве. Светляк в стеклянном плафоне давал достаточно света, чтобы различить буквы, но не более. При виде меня дверь оказалась не заперта. Каролина встрепетнулась и испуганно прижала к нему груди. «Да, права темная эльфийка. Из такой боевой магессы не получится. Они сначала бьют, а потом разбираются. Краем глаза я уловила скустившиеся в углу тени. Вроде ничего особенного. Вечер на дворе. Но чуть ее у мага подсказывала. Что-то тут не так. Раз-то! И световой шар вспыхнул на полную мощность. Старый и пыльный, он потрескивал от натуги, того и гляди лопнет. А ведь я оказалась права. Едва успела отскочить, когда нечто непонятное, походившее на густок плотного тумана, метнулось ко мне с прытью старжего вобса. Рефлексы сработали как должно. Их в пансионе вбивали наравне с хорошими манерами. Благородная магисса должна не только отличать вилку для рыбы от вилки для салата, ну и защитить себя и своих близких. Училась я хорошо. Резервом в академии практически не пользовалась, поэтому удар вышел знатным. Яркая вспышка, несколько молний, пронзивших ладонь, побочный эффект чар, и нить-то разлетелась на куски, бесследно растворившись в воздухе. Анонимно-материальную в недоумении я переводила взгляд с того места, где минуту назад бисновался противник, на притихшую Каролину, а потом вспомнила, Она некромантка. Пусть дикая, не умеющая пользоваться собственными ресурсами, но некромантка. Выходит, существо пришло из мира теней. Простите, робко улыбнулась студентка и наконец положила книгу на покрывало. Он не отличает врагов от друзей, реагирует на эмоции. Я испугалась, и вот она виновато развела руками. Кто он? И от чего, я не враг. Решила сразу прояснить ряд вопросов. Он это он. Пожала плечами Каролина. Имени я его не знаю, а говорить он умеет. Дух, полагаю, или остаток ауры демона. Остаток ауры демона? Как спокойно она это произнесла. Да такой остаток способен разнести весь корпус, если при жизни владелец ненавидел академию. «А не враг, потому что у вас значок», — продолжила студентка. «Красивая. К слову, от поклонников отбоя, наверное, нет. Не мудрено, что инкуб заинтересовался. Из такой много энергии забрать можно, но едино, что и с удовольствием супружеский толк исполнить». «Какой значок? Отчего-то я туго соображала». «Этот?» — Каролина ткнула в бляшку, которую выдала Лаура. Вот ведь, приколола и забыла. Ну, умудрилась старая из произвести благоприятное впечатление. Это ещё не показатель. Показатель. Возразила девушка и запоздало предложила присесть. Что вы хотели? Вроде раскрылась, и тут футляр снова захлопнулся. Каролина смотрела из-под лобви, настороженно, выжидая. Тяжело с ней придётся поговорить. Я решила не угадать. Знаком ли вам лорд Лукас Вар? Знаком, односложно ответила студентка и нервно провела рукой по лбу. Насколько близко? Я его невеста. Вот так поворот. Ожидала, что он останет отрицать наличие отношений, а тут спокойно и чётко. Госпожа Каролина умолкла и вопросительно посмотрела на меня. "Флин. Эльмира Флин", отсказала я. "Так вот, госпожа Флин", жёстко продолжила девушка. "Можете ему передать, что всё бесполезно, я не вернусь никогда и кольца не надену". На мгновение потеряла дар речи, но быстро встрепенулась и пошла в атаку. Ну, поссорились. С кем не бывает. Понимаю, он инкуб, с ним тяжело, но ребёнок. Хотя бы ради него стоит вернуться. Каролина тихо рассмеялась и покачала головой. Нет никакого ребёнка. Лукасу так удобнее. Закон сразу на его стороне. Позволить запереть, подчинить. А я не хочу. И замуж не хочу. Он обаятельный, верно? Девушка ждала ответа, и я, взрослая женщина, покорно кивнула. Вот и я попалась. Хватило пары ночей, чтобы понять, что ему действительно нужно. И всего одного дня, когда Лука столь благородно сделал предложение. А теперь, пожалуйста, оставьте меня, обещая не сбегать снова. Хорошо, временно оставлю её в покое. Куда? Снова смешок. Он караулит за стенами. Подослал вас. Думаете...» Каролина вновь взглянула на меня по-звериному, из-под лобби. «Раз первокурсница, то ничего не понимаю?» «Нет». Лукас быстро научил думать. «Один неверный шаг, и я леди вар». «Тогда все. Конец». Заинтригованная я тем не менее ушла. Что толку давить? Лишь вызову агрессию. Нужно действовать хитрее. Через ту же инстру. Зато теперь понятно, зачем красивой девушке боевой факультет и курсы самообороны. Прогулявшись до преподавательского общежития, поняла, что поведаю заказчику полуправду. Мол, нашла Каролину в списках, а она напугана и не идет на контакт. О боевом факультете, странном даре и минутной откровенности умолчу. Делать было особо нечего, и немного помаявшись, я решила лечь спать. Завтра трудный день. Отправлюсь знакомиться с оставшимся хозяйством и выбирать метлу. От последнего отчаянно отнекивалась, но не вышло. Летаешь или нет, метлу иметь следовало. Спасибо насильно в небо не запустят. А еще о программе, будь она не ладно. Врека не отстанет. Сдаётся мне, если даже признаю, что вливаться в доблестный коллектив не намеренна, всё равно заставит её сочинить. Чтобы ему свернувшаяся кровь на завтрак попалась. Заснула я быстро, только вот полноценно отдохнуть не смогла. Уж не знаю, сработало ли колдовское чутьё или просто стечение обстоятельств, но я проснулась около полуночи. Долго не могла понять, почему. Вроде пить не хочу. По другим надобностям тоже не тянет. По глаза не закрываются. Вздохнув, села и замерла. Показалось или нет? Медленно, очень медленно выпростала руку из-под одеяла. В моей комнате кто-то был. Сложно разобрать кто именно, но точно не бесформенное пятно, вроде того, которое напало на меня в комнате Каролины. Не У него имелись ноги и руки. Некто, ощутив мой взгляд, обернулся, и я завязжала его место заклинанием, метнув в ночного визитёра одеяла. Никогда. Никогда больше не оставлю окно открытым. В мою комнату пробрался зомби, отвратительный, с местами, оголившимися костями, жаждущий живой плоти. Для мёртвого существа он двигался очень быстро, если бы не одеяло. На утро вместо Эмиры Флин нашли бы обглоданный скелет. Пух и перья разлетелись по всей комнате. Зомби, играючи, расправился с одеялом и раскинув руки, ринулся на меня. Объятая ужасом, я попятилась к двери. Заклинания разом вылетели из головы. Ввалившиеся глазницы, одна пустая, вторая. Ой, мамочки. Если зажгу свет, точно согнусь пополам от рвотных позывов. И зловоние, как я сразу его не почувствовала, будто к тебе в гости пожаловала компостная яма. Дверь поддалась не сразу, но я таки успела раньше зомби. Оставалось порадоваться, что он пробрался в комнату с улицы, а не через коридор. Тогда бы моя песенка была спета. Сложно рассчитывать на удачу, когда единственный незаблокированный выход окно причём не на первом этаже. Хрясь, и доски разлетелись в щепки. Тут я немного пришла в себя, вспомнила о том, что Магесса. Ладонье озарило лёгкое оранжевое сияние, между пальцами прошёл разряд молнии, и в зомби полетел шипящий сгусток огня. То ли нежить отправилась бродить по академии самостоятельно, не по приказу хозяина, то ли последний не заботился о защите. Удар нанёс ожившему мертвецу непоправимый урон. Он взвыл, пытаясь потушить горящую плоть и заработал ещё один сгусток. Тут я била прицельно и снесла зомби голову. Ну и вонь. Зажимая нос рукой, второй нанесла контрольный удар и превратила останки зомби в пепел. Ничего коридор портить. Теперь о нём напоминал только разгром в комнате, выбитая дверь и обожжённый пол. Что случилось? Хлопнула дверь, и в коридор высунулась соседка напротив, преподаватель магической логики. Библиотекарь Шиблокоболочно спала, видимо, приняла снотворное. Старушка в старомодном ночном чепце смотрелась забавно. В пару к нему она подобрала розовую ночную рубашку с воланами и домашние тапочки с помпонами. В руке соседка держала лампу, внутри которой бились о стенки светлячки. Не все преподаватели владели магией. «Да так!» — выставила назойливого кавалера. Решила не пугать старушку. Может, у нее сердце слабое. «Совсем распоясались!» Сочувственно покачала головой соседка. «Правильно! Гони их в шею, деточка! А еще лучше к ректору сходи, пусть воспитательную беседу проведет!» Схожу. Обязательно схожу. Пусть расскажут, куда местные некроманты смотрят. А а с дверью что? Преподавательница попалась в глазастая. Так со страху. Виновато потупилась я и встала на место убийства зомби, чтобы не пришлось объяснять ещё пятно на полу. Немного поболтала с соседкой и уговорила её лечь спать. Думала, никогда не уйдут. Видимо одинокая, рада поговорить с кем угодно, о чём угодно. Прежде чем вернуться к тебе, запустила в комнату поисковое заклинание. Оно никого не нашло. Значит, можно спокойно одеться. Нацепив первое попавшееся, даже не расчесав волосы, я отправилась искать справедливость. Если разобраться, нападение это чрезвычайное происшествие. Нужно немедленно известить руководство на улице оказалось свежо. Пожалела, что не накинула жакет. Ни звёздочки на небе, в такую ночь только зомби гулять. Даже луна и та пряталась за облаками. Вслушиваясь в каждый шорох, я свернула на боковую тропинку, которая вела к ещё одному спальному корпусу с квартирами по 2-3 на каждом этаже. Тут обитала начальство. Когда прогуливалась по академии, успела рассмотреть четырёхэтажное здание и позавидовать Услугом его обитателей балконы и отдельные чёрные входы. Подумаешь, нужно прыгать по лестницам снаружи здания, проходить по чужим окнам и по общим площадкам. Зато столько возможностей. Словом, где обитает ректор, я знала, оставалось только угадать в какой именно квартире. Доброй ночи. Вздрогнув, я едва рефлекторно не поджарила ночного гуляку. Декан в собственной персоне что вы точно узнала, сотворил светлячок. Стоит и пьёт через трубочку из высокого стакана. Похоже на коктейль с томатным соком, только, учитывая расу Глена, там совсем другое. Недобрый. Оправилась я и смело шагнула к вампиру. Пока вы тут едите, складбеща постояльцы убежали. Какие постояльцы? Нахмурился декан и быстро допил кровь. Подумав, он сунул пустую тару в объемный карман мешковатого пиджака, какой частенько носили охотники. Второй карман оттягивала бутылочка с кровью. «Зомби!» Выжидающе уставилась на Глена. «Ну что скажете?» «Так...» Декан не стал ерничать или подозревать во лжи. «Идем будить некорманта. Пусть выясняет, кто из его подопечных заслуживает ремня. А может он сам?» Групка высказала предложение. Я не специалист по загробному миру, но слышала, кладбища могут подниматься без посторонней помощи. Например, из-за наличия неподалёку источника силы. Само в брате ничего не происходит. Отрезал вампира. Особенно, если оно на территории академии. Тут защита. Эльмира, комар не пролетит, не то что зомби. Его бы давно разорвало. Хм. А ведь он прав. Некто намеренно пустил зомби в академию, кто-то из своих, кто знал, как дезактивировать чары. И случайно ли мертвец полез именно ко мне? В свете поручения Инкуба и встречи с Каролиной в совпадение верилось все меньше. Может, сама сбежавшая невеста озаботилась. Мотив у нее имелся. Только вот неспособная, едва поступившая в академию студентка, справится с чарами. Умений не хватит. Это как с артефактами, можно выяснить все в теории, а на практике ничего не выйдет. Шагая рядом с деканом, я покосилась на торчавший из кармана стакан. Интересно, откуда он доставал кровь? «Внутреннюю гвардию подменяете?» Хмыкнул Глен, заметив мое косоглазие. «Надеетесь, по ночам я вонзаю клыки в студента?» «Вы не стесняйтесь, спросите. Может, даже продемонстрирую зверские наклонности?» Декан широко улыбнулся. Знал, что даже при мерцании светлячка видны клыки. А когда их обладатель склоняется над тобой... Слово мне не специально, это рефлекс. Глен ругался, потирая челюсть, а я невинно хлопала глазами. «Ничего, с ведьмами справитесь», – мрачно процедил вампир и сплюнул на землю. «Надеюсь, не кровь?» «Зубы целы?» Во мне проснулось рассолюбие. «Пока да, но такими темпами...» «Может, вам льда приложить или рот прополоскать?» «Существуют отвары?» «Может. Сделаете?» Вздохнув, кивнула. «Виновата ведь. Зачем со всей силы ударила?» За разговорами добрались до нужного здания и вошли внутрь. Глен зажёг свет. Мало заботиться о чужом спокойствии. Догадываюсь, настроение вампиру изрядно подпортил зуб. Спасибо, дверь ногой не открыл. Декан факультета некромантии обитал на первом этаже. Удобно по ночам отлучаться. Вот и сегодня его дома не оказалось. Глен долго стучал, под конец уже кричал, без толку. Зато на шум выглянул артефактор который посоветовал искать проблемного соседа в трактире. Выпивает, значит, прошептал взбешённый вампир. Ничего, эль поперёк горла встанет. Может, не надо? взмолилась я. Право слово, не убивать же некроманта из-за зомби. Надо, мрачно процедил декан. Пошли к ректору. Странно, Ещё пару минут назад идея разбудить главу академии казалась правильной, а теперь я склонялась к тому, чтобы отложить разговор до утра. Не выспавшийся дракон хуже вампира со сломанным зубом. А ректора тоже дома нет. Летает, ядовито добавил артефактор. Похоже, его забавляло дразнить коллегу. Зато ты вечно дома без всякой личной жизни, раз умудряешься за всеми шпионить. Огрызнулся Глен и шагнул к мигом притихшему собеседнику. Он явно подумывал, а не спрятаться ли за дверью. «Может, еще точно время ухода каждого назовешь?» «Пойди выпей еще крови и остынь, или спутницу помочь попроси». Артефактор кивнул на меня. «А то нервы как решето!» Декан раздраженно отмахнулся и потащил меня обратно на улицу. Пальцы стиснули ладонь так, что казалось, вывихнут. Сделала замечание, чуть ослабил хватку. Простите, когда злюсь, не всегда себя контролирую. Неожиданно извинился кровосос. Видимо, настолько, что зовёте по имени. Напомнила я о дне вчерашнем и нынешней ночи. Глен застонал, но промолчал. Запоздало сообразила, что мы направляемся к воротам академии. Зачем, догадаться не сложно. Искать некроманта. А вот и ректор. Вампир остановился и ткнул пальцем в небо. Сначала я ничего не заметила, но потом черничную темноту пронзила сиреневая вспышка. На мгновение мелькнул хвост дракона, яркий как комета. Ух ты! बस ещё напротянула я. Ну да, ну да. Драконы всегда нравятся женщинам. Поддел вампир. Кто бы говорил? Фыркнула в ответ. Живой пример перед глазами. Спутник нанёс меткий удар. Крыть было нечем. Поэтому я предпочла замолчать и, положившись на чутьё кровососа, побрела по песчаным дорожкам. Полагала, глен эффектно снимет чары, но он поступил банально, воспользовался особым ключом высшего преподавательского состава и кивнул встрепенувшемуся привратнику, словно отправился на обычную прогулку. Тусклый свет фонаря над тарожкой остался позади. Мы вступили на территорию ночного Брайта. В отличие от ставшего родным Арвила, с заходом солнца жизнь тут не замирала, а наоборот, била ключом. То здесь, то там мигали подсвеченные магией вывески. Кутили весёлой компанией, из открытых дверей доносился взрыв хохота. Докан уверенно пробирался всё дальше от академии, срезая дорогу тёмными переулками. Одна бы, я побоялась туда соваться, но с вампиром в упор опасаться не мне, а хулиганам. Парочку мы спугнули. Хватало одного молниеносного движения пальцев, впивающихся в горло не успевшего увернуться преступника и желающего поживиться чужими деньгами, резко испарялись. Что случилось? встревоженно поинтересовался Глен после очередной такой демонстрации. Не сразу поняла, что дрожу. Нервы. Скупо песнела я стыдно признаться в собственной слабости, но вампир пугал именно такой, когда выпускал наружу зверя. Сразу хотелось извиниться за прежние подколки. Ночью человек беззащитен, а для кровососа это родная стихия. Я не кусаю подчинённых. Глен правильно угадал причину. Да и вы несомненно изучали историю в курсе времена охотников и жертв миновали. Кровь я покупаю в аптеке. «Еще что-нибудь?» Он стоял в ярком круге света от фонаря, чуть прикусив губу, сложив руки на груди. «Только найти хозяина зомби, остальное отложу до утра!» Вампир же смеялся и заверил, что шутник не останется без наказания. Декан местных властителей мертвых пил в заведении под неприметной вывеской «Укус змеи». Две ступеньки вниз, простой интерьер и море выпивки на любой вкус и цвет. Тут собирались те, кому наскучило обычное спиртное. Хотелось развлечься в компании девочек без комплексов и даже подышать наркотическими парами. По словам Глена, в заведении периодически наведывалась внутренняя гвардия, но хозяин всякий раз оплачивал штраф и продолжал торговать из-под полы. Я не могла понять, что в таком месте забыл добропорядочный профессор, пока не увидела его. Вопросы тут же отпали. Шон Марджи походил на вышибалу, такой же крепкий, высокий, на шее татуировка с непонятными рунами. Он устроился на высоком табурете у барной стойки и осушал кружку за кружкой. Содержимое подозрительного зеленого цвета наводило на мысль об абсенте. Сели он мужик. Эй, Шон. Глен щёлкнул пальцами перед его лицом. Зелёный змей подождёт, а покойники нет. Некроманта вернулся и в недумлении уставился на вампира. У тебя зомби в академии. Как? Сам пойдёшь разбираться или отволочь? Ты знаешь, я могу. Видимо, действительно мог. Раз Шон мигом поднялся и бросив деньги на стойку, быстрым шагом направился к выходу страшное существование некроманта. Что настроило меня допрос с пристрастием, а затем он решил завернуть на кладбище проверить, не раскопана ли какая могила. Некромант казался абсолютно трезвым. Спать всё равно не смогу. Поэтому решила составить компанию мужчинам. Заодно не сумеют навешать лапши на уши. Я подозревала, что истинную причину нападения постараются скрыть, а сам факт заметь Кладбище Брайта вплотную подходило к жилым кварталам. Я бы побоялась поселиться напротив кладбищенской ограды, а местные ничего, строились. Сразу видно: погост с историей, добротные ворота, чугунная решётка, нагробные памятники, соревнующиеся друг с другом в вычернасти. На фоне них обычные плиты смотрелись убого. Хотя, по мне, мраморные пластичи женщины это дурно вкусие. Среди человеческих могил выделялись приюты мёртвых других раз. Вампиры ставили стелы с непонятными рунами и вписанным в круг крестом наверху. Оборотни предпочитали плиты в форме полумесяца или гравировали лунное светило на камне. Редко встречавшиеся даже в других странах дриады просто сажали деревья и крепили к ним таблички с именами покойных. Словом, днём я с интересом рассматривала бытварие Комнитёса. Ночью же за каждым кустом мерещился зомби, а в обращении прятало в склепах упырей, урок и Василисков. А шуну что? Он с упоением рассказывал о погребальной культуре разных времён и народов. Но не надо бояться. Я вздрогнула, когда Наталья уlegла рука Глена. Возмущённо скинула наглу конечность, но она тут же вернулась обратно. Послушайте, злобно прошипела я. Это переходит все границы. Вы не поняли, Эльмира, с чувством оскорблённого достоинства вздохнул Декан. Я не лапаю, а успокаиваю. На кладбище с вампирами совсем не страшно. Ага, всё родное, пробурчала я. И никакая я вам не Эльмира. Вот состарюсь, выпущу двадцать курсов оболтусов и начну падать с метлой. Тогда смогу стать своей. Глен рассмеялся. Вспомнил таки собственные слова. «Вы и так на метле не держитесь», — интимно шепнул вампир. Прекрасно знал, что нервирует, а некромант смотрит. Что он подумал? Само собой припишет служебный роман. Как романтично целоваться среди могил. Надеюсь, даже вампиру не придёт в голову подобная дикость. Я во мне проснулся вдруг противоречие. Знаю, Глен прав, а всё равно хочется в Пику доказать иное. Да я потомственная ведьма. Подумаешь, соврала немного. Завтра покажете. Нахал крепко прижёг к себе, упиваясь моим негодованием. Если провалитесь, А вы провалитесь, Эльмира. Могу научить. Угу. В спальне, личным примером. Острый у меня локти, вампир продышаться не может. А не следовало приставать. Сам виноват, заигрался. Не терплю подобных мужчин. Могу и в спальне, если так сильно хочешь. Придя в себя, Глен нацепил маску безразличия. Эй, ребята. Мешал Сашон. Вы либо по-быстрому в кустиках, либо работаем. Тож наслушать. Я с ней не стану, прошептал вампир с ног до головы окатив презрением. Тоже не горю взаимностью. Живой с мёртвым? Я брезгливо поморщилась. Ага, побелел кровосос. За дело. Ещё неизвестно, кто из нас живее высокомерно изрёк декан и злобно пообещал. Завтра при всех полетаете. Хочу выяснить вашу физическую подготовку. Мысленно застонала. Язык мой, враг мой. Так, спокойно. Ситуацию ещё можно исправить. Главное найти к вампиру подход и перестать остро реагировать на его провокации. Господин Адравин. Декан удивлённо глянул, через плечо не ожидал подобной вежливости. Прошу прощения за детское поведение. Вину всему нервы и мои принципы. Может, они старомодные, но мне неприятно, когда меня касается незнакомый мужчина. Мы уже представлены, возразил Глен, но смилостивился. Хорошо, больше не стану. В академии всё не так строго, как в других учебных заведениях. Вам, как новичку, действительно много и непонятного, и неприятно. Тут приняты дружеские отношения в пределах разумного, безусловно, оговорился он. Мог бы не уточнять, я всё равно не собиралась навязываться. Так соблюдать нейтралитет. Перебрянка закончилась на кладбище, вновь воцарилась тишина. Азябно от страха я плелась за деканом по песчаным дорожкам. Недавно прошёл дождь, они не успели толком просохнуть. Эх, плакали мои новые туфельки. Светлячок, паривший над некромантом, дрожал, отчего на гробе оказались еще более зловещими, а темнота непроглядная. Вот зачем увязалась следом, подождала бы у ограды. С другой стороны, там немногим спокойнее, а тут все-таки специалист по загробной жизни. «Давайте руку!» Обреченно вздохнул вампир и, не оборачиваясь, гробастал мою ладонь. «Соврала!» «Я не боюсь!» Глен промолчал и правильно сделала. Боялась. Ещё как боялась, только никогда бы не призналась. Рука вампира оказалась прохладной, но не как у трупа, а самой малость, в любой другой ситуации не почувствовала бы. А ещё у него мозоль между средним и указательным пальцами, и на основании небольшого пальца садина. Переборов неприязнь, я сжала чужую руку. Декан не возражал. Некромант ушёл чуть вперёд и методично прочёсывал кладбище, чтобы обезопасить себя от нападения мертвецов. Он затворил ещё пару светильчиков и запустил их в разные стороны. "Присядем", Глен остановился и указал на каменный скме возле склепа. Я мотнула головой. "Там летучие мыши, покойники и прочая гадость. Я спиной к входу устроюсь. Меня первым сожрут", уговаривал Декан. Не поняла. Он издевается или всерьёз? Ну, опустилась над полированный временем и погодой камень. Первый. Магессы ничего не боятся, ведьмы тем более. А по воле про ректора я теперь работница котелка и метлы. Шону лучше не мешать, пояснил вампир, примостившись рядом. Особенно после полынной настойки. Мы сидели, терпели, ожидали. Мне по-прежнему везде мерещились монстры, а декан спокойно допивал содержимое заначки. Искоса взглянула на него, отрастая ли клыки от запаха крови. Эх, толком не разобрать. Тоже хотите? Глен по-своему воспринял мой интерес. Вряд ли понравится. Да и пить после малознакомого человека не гигиенично. Просто прежде я никогда так близко не видела вампиров первый сказала правду. Ну, смотрите. Милостиво разрешил Глен и запустил пустую бутылку в склеп. Она со звоном разбилась, перепугав толстую крысу. Грызунов я не боялась, бежать не стала. Существует два облика: обычный и, скажем, охотничий боевой. Но чтобы меня до него довести, нужно хорошенько постараться. Я постараюсь сорвалась с языка Астрата. М-м, Эльмира, а может, кустики? Декан задумчиво оглядел меня с ног до головы. Вы явно ко мне не равнодушны. Любовник я неплохой. Пока уж он отыщет пустую могилу, мы хорошо проведём время. Заодно научный интерес к вампирам удовлетворите. А если я соглашусь? Решила вогнать в ступор нестандартным ответом. Кровосос наверняка ожидал криков и бурных возражений, а тут дело не против. Не успеете, подал голос некромант. Хорош у него слух. Не переживайте, поднявшись, Глен нарочито задел рукой моё лицо. Я с вами заночую. Приятная ломота в мышцах по утру лучшая тренировка перед полётом на метле. Я помню, не найдите и заставит забыть ласками. Промолчала. Пусть упивает со своим похабным саркадом. Ну и ночью может заглянуть. Дверь на место поставит, как раз до завтрака провозится. Однако все мои мысли улетучились. Стоило мне приблизиться к краю пустой могилы. Судя по ломанным доскам и беспорядочным кучам земли вокруг, в ней раньше обитал знакомый зомби. А теперь... Родить я кисейной барышни медленно бы осела на руки кого-то из мужчин а так, зажав рот, чтобы не закричать, смотрела на дно ямы.